Глава 12 Что с кораблем сделали? Распластали, как лягушку. Препарировали, сукины, дети. Год с ремонтом возятся, вредители. За такие штуки к стенке нужно немедленно ставить, как злостных саботажников. Эх, матушка Россия, все у нас через задницу делается. С такой постановкой дела ты войну не проиграешь, а жидким поносом прост... Вычурным матом Фелькерзам как бы подвел черту под своим посещением порта и дока. С такой ремонтной базой и логистикой войну не выиграешь. Можно, конечно, попробовать, но порядок нужно наводить немедленно и самыми строгими мерами, не останавливаясь ни перед чем. Но прежде чем брать в руки кнут, может попытаться улестить пряником. И добрым словом, которое вместе с представленным к голове пистолетом может оказать благотворное влияние на любого строптивца вчера вечером вторая тихоокеанская эскадра добралась до владивостока в урезанном вдвое составе если считать броненосцы и большие крейсера и сейчас глядя на гавань фелькерзам скривился сердце защемило но потерять половину кораблей все же гораздо лучше чем дать погибнуть целому а такое бы произошло останьте командующим вице адмирал рожественский и не сделай он сам необходимых приготовлений к сражению Так что в Цусимском разгроме, который случился в той реальности, которой больше не будет, в основе лежат больше субъективные, чем объективные факторы, хотя последних с избытком хватает. Небогато все же довел кадру до Владивостока без потерь, обманув вражеские миноносцы. А сам Дмитрий Густавович после боя просто потерял сознание и очнулся только сегодня, в собачью вахту, проспав больше суток и при этом не чувствуя в животе боли. Будто болезнь поняла, как ему плохо, и на время прекратило терзание. И сейчас не давало себе знать оглушенная добрая порция рома, принятой на радостях. «Главное, мы дошли, хотя эскадра пока не боеспособна», пробормотал Фелькерзам, рассматривая в утренней дымке стоявшие корабли. Потери его уже не ужасали, привык как-то. Ведь первый отряд из новых броненосцев дошел почти полностью, потеряв только орла. Но состояние броненосцев ужасало. Разбитые и сковерканные надстройки — На каждом имелись отбитые 152 миллиметровые стволы, а на «Александре» и 305-мм орудие требовало замены. Но лишнее железо можно срезать, всячески облегчив корабли, снять противоминную артиллерию, кроме 16 75 миллиметровых пушек, «Марсы» демонтировать, убрать торпедные аппараты и многое другое. Строительная перегрузка оказалась чудовищной, и облегчить броненосцы хотя бы на 300 тонн было настоятельно необходимо, и сделать это можно во время ремонта. Из второго отряда дошли лишь Аслябя и Наварин, потеряв Сесоя и адмирала Нахимова. Первый броненосец он старался всячески сберечь, памятуя его печальную судьбу. А Наварин превратился буквально в развалину, пострадав от вражеских снарядов больше других. Но ему еще повезло, так как из третьего отряда, которым прежде командовал контр-адмирал Небогатов, до Владивостока дошел только броненосец адмирал Ушаков, полностью потерявший боеспособность, с напрочь расстрелянными пушками главного калибра и пустыми погребами. Один единственный маленький броненосец из пяти кораблей. «Ваше превосходительство! Меня разбудили, сказали, что вы в порту». Клопьедо Колонг выглядел явно взволнованным. Он приказал немедленно сообщить ему, как только командующий проснется. Врачи запретили будить адмирала, сказав, что сон для того лучший лекарь. «Через три часа совещание в штабе на берегу. «Брах подери, где тут штаб? Быть всем командиром кораблей и старшим офицером, всем, включая погибшие корабли. Пусть составят списки приблизительных потерь, какие повреждения получили и что можно починить, не заводя броненосцы в док. Видишь, беда какая? Он уже наглухо занят». Фелькерзам чуть не зарычал от накатившего гнева. «Целый год возятся с ремонтом лучшего бронепалубного крейсера флота». Все работы затянуты до невозможности, а те, которые сделаны, и трудом нельзя считать. Сплошной брак. То заводят крейсер в док, то выводят. Лучшей имитации деятельности и придумать сложно. Смотри, Константин Константинович, идет война. Крейсер чинят целый год. Все прекрасно знают, что сюда идет наша вторая эскадра, но никто, ни одна тварь не шевелится. Все с прохладцей. Световой день чуть ли не 20 часов, а никого нет. Это что за бардак? А может, откровенное вредительство и саботаж? И начальник порта контр-адмирал Греве не желает победы России над Японией? В две смены работать надо. В две. Крейсер с февраля в доке стоит. С февраля. И ничего не сделали. Только разобрали да расчленили боевой корабль, превратив его в непотребное зрелище. Фелькерзам разошелся, чуть ли не брызгая слюной во все стороны. Глаза налились кровью. Дмитрий Густавович чувствовал, что впадает в самое натуральное бешенство. Идёт война, одни героями сражались и гибли на кораблях, а другие только жрут в три горла и гадят в четыре задницы, потому что более ничего на щедрое казенное жалование делать не могут. И тут же память услужливо показала ему страшные картины умирающих матросов и офицеров, и вот тут крышу окончательно снесло. «Николай Романович, меня совершенно не интересуют ваши проблемы, такие как недостаток материалов, отсутствие опытных мастеровых на заводе, один большой док, голод в Поволжье, нехватка витаминов и прибитые к полу игрушки, которыми так любят забавляться дети. И не ссылайтесь мне на вице-адмирала Берилева, который где-то в Мугдене, а я тут, напротив вас, сижу. И пока я не передал командование эскадрой, то продолжаю командовать». «Прах подерей! Только смерть меня остановит! Но и она не сможет! Мы все прошли Цусиму, если вы этого не понимаете!» «Вы не имеете права со мной говорить в таком тоне, ваше превосходительство!» — взвизгнул Греве. «Кому понравится, когда рано утром в дом вламывается контр-адмирал Фелькерзам, разъяренный, багровый, пыхтящий, раскаленным самоваром? Да еще с лицом, которое обожжено и изранено, с окровавленными, как у вурдалака, губами и выбитыми зубами?» «Имею. Если бы вы сознательно не затянули ремонт богатыря, то не погиб бы позавчера Донской и Сесой. Десятки погибших моряков на вашей совести, господин контр-адмирал. Мы прорвались с боем, понесли страшные потери, и что увидели во Владивостоке? Да бардак, по большому счету. Несчастный крейсер не могут отремонтировать вот уже год. А кто в этом виноват, мне и так ясно». Фелькерзам неожиданно успокоился, достал из кармана Браунинг, дослал патрон в ствол. Греве смотрел на него широко раскрытыми глазами, в которых плескался жуткий ужас. И совершенно спокойно адмирал произнес, растягивая слова и пристально смотря на Греве. «Завтра с утра я поведу к цугарам все корабли, способные держать ход. На повреждения смотреть не стану, как и на смертельную усталость матросов. Я знаю». Они пойдут за мной в бой. Все, кто проявит трусость и захочет списаться на берег, будут немедленно списаны. Мне нужны уголь и снаряды. Время идет на часы, а вы благоденствуете у себя в спальне». Дмитрий Густавович усмехнулся и принялся расстегивать китель. Сбросил его с плеч. Затем последовала рубашка. Проделав этот стриптиз, он остался до пояса обнаженным. Кровавые пятна расползлись на грязных бинтах. На животе расплылась чудовищная синева, оставшая багровой. Она захлестнула уже ребра. От тела шли миазмы, которые учуял греве Он невольно сморщился, переводя взгляд с Фелькерзама на Браунинг. «Я умираю. У меня страшная опухоль в желудке. Врачи о слябе уже раз посчитали, что я скончался. Мне даже гроб изготовили. Спросите у Бера. Это было за два дня до боя, в котором я принял командование над эскадрой и прорвался». У меня три ранения, контузия на животе, шимозы обожгло лицо, выбиты зубы. Смотрите, чувствуете ведь вонь, что идет от умирающего тела? Вижу, что учу или раз носом крутите, и лицо брезгливое. А потому, любезный Николай Романович, хочу вам задать прямой вопрос. Вы честный русский моряк или ленивый карьерист? А может быть, даже изменник, что потворствует японцам, всячески задерживая ремонт богатыря? «Можете стрелять, но я не изменник». «Если к вечеру на кораблях, способных выйти утром в море на выручку транспортов Энквиста, не будет угля и снарядов, все с вами окончательно встанет на свои места», — совершенно спокойно произнес Фелькерзам. Терять ему было нечего, а смерти он давно перестал бояться. «И о том я скажу на совете, что будет через три часа. Думаю, командирам броненосцев и крейсеров будет интересно взглянуть вам в глаза». А если через три недели богатырь не будет выведен из дока, то с вами все будет ясно. Я подыхаю, но успею вас пристрелить как изменника, потому что тогда буду точно уверен в вашем предательстве, о чем объявлю приказом по эскадре. Открыто назову вас и других трусов, окопавшихся во Владивостоке, изменниками России. Пусть страна знает ваши имена. Сроку три недели, в дополнение к тому году, который вы тут бездельничали. «Донской на вашей совести! Эскадра этого никогда не простит!» Фелькерзам пошатнулся, изо рта потекла кровь. Отстранив руку бросившегося на помощь Греве, он надел рубашку, затем китель, засунул Браунинг в карман и, пошатнувшись, пошел к двери.